После ужина король взял де Сент-Эньяна под руку и прошел с ним в соседнюю комнату. «Как вы запоздали, граф!» — сказал король. «Я ждал ответа, государь». «Неужели она так долго не отвечала на то, что я ей писал?» «Государь, ваше величество соблаговолили сочинить стихи. Мадемуазель де Лавальер пожелала отплатить королю той же монетой, то есть золотой». Она ответила стихами де Сент-Иньян, — скричал восхищенный король, — дай их сюда. И Людовик сломал печать маленького письма, где действительно оказались стихи, которые история сохранила нам. Они лучше по замыслу, чем по исполнению. Они, однако, привели в восхищение короля, и он бурно выразил свой восторг. Но общее молчание, воцарившееся в зале, — Несколько смутило Людовика, столь чувствительного к требованиям этикета. Он подумал, что его восторг может дать повод к нежелательным толкам. Людовик спрятал письмо в карман, затем, повернувшись в сторону гостей, сказал, — Господин Дювалон, ваше присутствие доставило мне большое удовольствие, и я буду очень рад видеть вас вновь. Портос поклонился и, пятясь, вышел из комнаты. «Господин Д'Артаньян», — продолжал король, — «вы подождете моих приказаний в галерее. Я вам очень признателен за то, что вы познакомили меня с господином Д'Ювалоном. Господа, завтра я возвращаюсь в Париж по случаю отъезда испанского и голландского послов. Итак, до завтра». Зало тотчас же опустело. Король взял де сент под руку и велел ему еще раз перечитать стихи де Лавальер. «Как ты их находишь?» — спросил он. «Государь, стихи очаровательны. Да, они чаруют меня. И если бы они стали известны, то им позавидовали бы поэты. Но они их не узнают. Вы передали ей мои стихи? О, государь, она их проглотила». Боюсь, что они слабы. Будмазель де Лавальер о них другого мнения. Вы думаете, что они пришли с ей по вкусу? Я уверен в этом, государь. В таком случае мне нужно ответить. Государь, сейчас после ужина это утомит ваше величество. Пожалуй, вы правы. Заниматься после еды вредно. Особенно писать стихи. Кроме того, в настоящую минуту мадемуазель де лавольер очень озабочена. Чем же она озабочена? Ах, государь, как все наши дамы! Что же случилось? Случилось несчастье с беднягой Дегишем. Боже мой, с Дегишем? Да, государь. У него разбита кисть, прострелена грудь. Он умирает. Умирает? — Что вам сказал это? Манекан только что отправил его к доктору Фонтенбло, и слух об этом дошел сюда. — Бедный дегиш Как же это случилось с ним? — Как это с ним случилось, государь? — Вы сообщаете мне это очень странным тоном, де Сентеньян. Расскажите подробности, что он говорит. — Он ничего не говорит, государь. Говорят другие. — Кто именно? — — Те, кто его отнес к доктору, государь. — Кто же это? — Не знаю, государь. — Об этом знает господин Демоникан. Господин Демоникан — его друг. — У него много друзей, — сказал король. — О, нет, — возразил де Сент-Эньян. — Вы ошибаетесь, государь. — У господина дегиша немало врагов. — Откуда вы это знаете? — Королю угодно, чтобы я объяснил. — Конечно. — Государь, я слышал о ссоре между двумя придворными. — Когда? Сегодня вечером, перед ужином вашего величества. Это ничего не доказывает. Я отдал такие строгие приказания относительно дуэлей, что, мне кажется, никто не посмеет нарушить их. — Сохрани меня, Боже, кого-нибудь оправдывать, — вскричал де Сент-Эньян. — Ваше величество приказали мне говорить, и я говорю. — Так расскажите мне, как был ранен граф Дегиш. Государь, говорят, что на охоте. «Сегодня вечером?» «Сегодня вечером». Раздроблена рука, прострелена грудь. «Кто был на охоте с господином дагишем «Не знаю, государь, но господин Домонекан знает или должен знать». «Вы что-то скрываете от меня, де Сентеньян?» «Ничего, государь, решительно ничего». «В таком случае объясните мне, как все произошло». Может быть, мушкет разорвало? Очень может быть. Но, взвесив все обстоятельства, государь, я думаю, что нет, потому что возле Дегиша был найден заряженный пистолет. Его пистолет? Разве на охоту ходят с пистолетами? Государь, говорят также, что лошадь Дегиша была убита, и что труп ее и до сих пор лежит на поляне. Лошадь? Дегиш был верхом? — Де Сент-Эньян, я ничего не понимаю. — Где все это произошло? — В роще рушен на Круглой Поляне, государь. — Хорошо. — Позовите господина Д'Артаньяна. Де Сент-Эньян повиновался. Вошел мушкетер. — Господин Д'Артаньян, — сказал король, — вы выйдете отсюда по запасной лестнице, — слушаю, государь. — Сядете верхом, — слушаю, государь и отправитесь в рощу Рошен на Круглую Поляну. Вы знаете это место? — Государь, я два раза дрался там. «Как — Как? — вскричал король, ошеломленный его ответом. — Государь, до указа господина кардинала Дерешелье, — отвечал Д'Артаньян со своей обычной невозмутимостью. — А это другое дело, сударь. Итак, вы поедете туда и тщательно осмотрите местность. Там ранили человека, и вы найдете там мертвую лошадь. Вы мне доложите... «Что вы думаете об этом происшествии?» «Хорошо, государь». «Разумеется, я хочу выслушать ваше собственное мнение, а не мнение других. Вы услышите его через час, государь». «Запрещаю вам сноситься с кем бы то ни было, исключая человека, который даст мне фонарь», — сказал Д'Артаньян. «Ну, понятно», — рассмеялся король в ответ на эту вольность, которой он не потерпел бы ни от кого, кроме капитана Мушкетеров». Д'Артаньян вышел по запасной лестнице. «Теперь пусть позовут моего врача», — приказал Людовик. Через десять минут пришел, запыхавшись, врач короля. «Сударь», — обратился к нему король, — «вы отправитесь с господином де Сент-Аньяном, куда он вас поведет, и дадите мне отчет о состоянии больного, которого вы увидите». Врач беспрекословно повиновался. В это время никто уже не решался ослушаться Людовика XIV. Он вышел в сопровождении Де Сент-Эньяна. — Вы же, Де Сент-Эньян, пришлите мне манекана, прежде чем доктор успеет с ним поговорить. Де Сент-Эньян поклонился и вышел.